Когда ты загнан и забит людьми заботой или тоскою, когда под гробовой доскою все, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы. Иней, тогда остановись на миг, Послушать тишину ночную. Постигнешь слухом жизнь иную, Которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом Даль снежных улиц дым костей. утра над белым запушенным садом и небо книгу между книг найдешь в душе опустошенный вновь образ матери склоненный и в этот несравненный миг узор на стекле фонарным. Мороз, оледенивший кровь твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарным. Ты все благословишь тогда. Поймешь, что жизнь безмерно боли, чем квантум сатис бранда воли, а. Ир